Основные тезисы главы 7. Процедура и методики морального наказания подчиненных. Наказание выполняется в четыре этапа. Для каждого этапа нужно выбирать цели и придерживаться их. Придерживаться твердо, но не догматично. Не позволяйте себе отклониться от цели и методик. Не позволяйте подчиненному сбить себя, но всегда будьте готовы изменить цель, если увидите в том объективную необходимость. Чем лучше вы понимаете суть этапов, а также их цели и средства достижения, тем больше у вас шансов правильно провести всю процедуру наказания и выиграть схватку за человека. Помните, что неприятные эмоции подчиненного не цель, а средство. Он должен и хорошо запомнить процедуру наказания, и не желать ее повторения, предпочитая выбрать путь исправления. В конечном итоге, подчиненный всегда сам выбирает свой путь. Качество наказания зависит от качества исполнения каждого из этапов. В жизни этапы не разделены так четко, как в книге. Кроме того, ситуация может потребовать с этапа фиксации вернуться на этап захвата. Возможно, вам придется неоднократно делать такие петли. Четко выдерживайте роль и помните о целях. Не позволяйте себе проявлять нетерпение.